Иван открыл глаза. Старая дверь, из которой кто-то сделал стол, загораживала небо, но ему не нужно было смотреть вверх, чтобы понять, что дождевые тучи прогнал ветер и вышла яркая луна. Двигаясь неуклюже, но гибко, он выбрался из-под стола. Сел. Ветер шумно гнул и крутил ветки, тряс листьями и трепал края тонкого пластикового пакета из супермаркета, лежащего на краю лавки. В пакете было что-то тяжелое, на что у ветра не хватало сил. Иван осторожно потянул за край и заглянул в него. Внутри лежало все содержимое карманов его джинсов. Он завязал ручки пакета узлом. Все. Узелок, поклажа, ручная кладь. Теперь иди. Размокшие, скользкие тропинки ждут, не дождутся твоих ступней в промокших носках. Нет, для нормального пешехода у него слишком много незащищенного тела к низу от трикотажных трусов. Он поднял из-под стола то, что послужило ему постелью. Это было пальто, в котором белечка была одета прошедшим утром. Размер маловат, но зад прикрыт. Иван побрел между кустов искать выход. У забора стоял тощий, сутулый человек с редкой бороденкой. Иуда? Ты весь день звал меня, Иван. Пойдем. Он проскользнул между прутьями забора. Миль через пять будет ручей, а потом низинка у скалы. Там можно будет развести костер и отдохнуть».